Итак, поставленные политиками в патовую ситуацию, да и не только политиками, а всем ходом предыдущих событий, пришедших из ветвящихся вариантов прошлого и в силу непросчитываемых достаточно заблаговременно обстоятельств, обе военные сверхгруппировки продолжали маневрировать. Причем обе старались учитывать в своей ратной работе не только чисто военные факторы, чем заранее выходили из собственной компетенции. Истребитель-бомбардировщик не первой свежести, но, тем не менее, вполне надежный и доработанный для выполнения отданного задания, уже 40 минут находился над чужой, в данный момент, вражеской территорией. Незадолго до этого он, замаскированный дымовой завесой, поднялся с литовского аэродрома и на сверхмалой высоте пересек незримую линию русской государственной границы. Его действие прикрывало целое крыло похожих истребителей, продолжающих маневрировать без нарушения пограничных законов. Кроме того, в его интересах работали наземные постановщики помех, а также находящиеся в Балтийском море корабли Атлантического альянса. Ну а для его наведения в настоящий момент на высоте 180 километров фиксировал свои объективы микроспутник нового поколения. Целью этой сложной затеи было обнаружение подвижного российского комплекса для запуска баллистических ракет и вывод его из строя. В текущие минуты боевой самолет, вооруженный целой кучей ракет небольшой дальности поражения, С дозвуковой скоростью несся над лесным массивом в Псковской губернии ближе к ее южной конечности. У балетчика были прекрасными спецами, однако плохо знали историю. А ведь текущее сейчас время повторялась ситуация 75-летней давности, когда более тихоходные пикировщики с крестами на борту носились над этими местами, выискивая железнодорожные составы с горючкой и войсками. Обстоятельства были идентичны, хотя данный истребитель искал конкретную, очень опасную цель. Она была замаскирована под пассажирский состав. В те стародавние времена фюрерская авиация не брезговала и такими мишенями. И матери наивно прикрывали головы детишек пуховыми подушками, надеясь, что пуля в своем вращении застрянет в ней, намотав перья, как веретено. Однако сейчас летчики верили, что их наведут правильно, и они не сделают ошибки. Но даже в неблагоприятном случае они заранее перекладывали будущие грехи на штаб, то есть считали себя ни в чем не виноватыми. В чем-то их логика отвечала действительности. Ведь те, кто маскировал носитель ядерного оружия под перевозящий людей экспресс, тоже вряд ли могли считать себя ангелами. К тому же двигался он, как и все нормальные неатомные поезда по общероссийской железнодорожной сети. А значит, прятался за спинами гражданских лиц. Помнится тогда же, три четверти века назад арийские захватчики применяли иногда прикрытие для своих танков в виде живого щита из захваченных крестьян. Но ведь они были на чужой территории, вели несправедливую войну, и режим, их породивший, давно осужден историей. Однако здесь мы наблюдали сходную ситуацию, что подтверждало тезис о том, что войны, не глядя на различные словесно-оправдательные завесы, остаются бойнями, держащими в заложниках всех. Судя по агентурной, всегда запаздывающей разведке, недавно поезд Цель находился вблизи небольшого городка Великие Луки. Около месяца назад некоторые из данного класса вооружений были перебазированы ближе к границе. Это являлось показательной акцией и очередным нарушением какого-то старого договора, не преследующим военной цели, поскольку по своим тактико-технологическим возможностям данный комплекс, несмотря на некоторую моральную старость, мог поразить любую неподвижную цель на поверхности суши планеты Земля. За последние месяцы обе стороны приступили не один ранее подписанный документ, иногда сообщая об этом заранее, а чаще не сообщая, что лишний раз доказывало фразу «бумага стерпит все». Исходя из последних данных, переданных спутникам, который, к сожалению, для атакующей стороны не мог зависнуть над нужным местом, так как двигался в бесконечном падении с первой космической скоростью, объект для нападения спешил в сторону станции Новосокольники. Он торопился, насколько это было возможно в условиях русской железной дороги. И хотя ему на всех участках давали зеленый свет, он все равно не мог разогнаться более 50 км в час, следуя инструкции и учитывая реликтовую безремонтность пути. Не хватало еще свалиться под откос в собственных, не полностью порубленных лесах. Однако, несмотря на громадную разницу скорости самолета и этой новой разновидности бронепоезда, истребитель не успевал на данном участке выполнить задание. И это очень волновало стратегов. В предоставленных обстоятельствах непосредственных исполнителей устроило бы начало крупномасштабного конфликта, поскольку в этом случае поезд вынужден был бы остановиться и подготовиться к стрельбе. На раскрытие маскировочного кокона и вертикальный подъем боевых контейнеров у него уходило более пяти минут по экстренным нормам, а этот срок вполне устраивал нападающих. Воздушный хищник, идущий по следу, мог успеть за эти минуты многое. Да, и кроме того, цель бы полностью демаскировала себя, что сняло бы последние морально-этические барьеры, если они еще имелись. Сложность дальнейшего преследования заключалась в том, что на самой станции атака запрещалась, так как война, можно сказать, еще не велась по крайней мере, в своих критических проявлениях. Вообще, битвы всегда принято считать начатыми с момента начала стрельбы. Однако, когда скорости оружия превысили человеческие реакции, это вошло в противоречие с теорией относительности, если ее рассматривать с антропологической точки зрения. Поэтому общепринятые нормировки зачета начала конфликта были одни, а вот военные ориентировались по-другим. И, в общем, каждый плясал под свою удобную дудку. Но расхлебывать приходилось всем. Следующая налагаемая сложность заключалась в том, что после новосокольников у поезда имелось, по крайней мере, три направления дальнейшего движения, не считая поворота на 180 градусов, а ресурс у бомбардировщика уже кончался. Имелось еще множество чисто тактических причин, в том числе не захождение в зону обнаружения ПВО, которое имело небольшие прорехи на сверхмалой высоте, чем и пользовался истребитель. В связи со всем изложенным, летчикам была дана команда баражировать, ожидая новых данных разведки. Верховные стратегии имели основание надеяться, что БЖРК, боевой железнодорожный ракетный комплекс, не будет поднимать свои ракеты и делать пуски прямо со станции. В текущее время низковысотных спутников фоторазведки над районом не находилось. Последний из них унес и сектора слежения несколько минут назад. Кроме того, с юго-запада надвигался облачный фронт. Это могло сделать ситуацию окончательно непригодной на данный момент, по крайней мере, для этого самолета. Те, кто проводил операцию, очень рисковали и торопились. Стратегическое наблюдение за районом велось с высотного самолета разведчика, проводящего наблюдение на предельной дальности изгиба земной поверхности относительно себя. Он сканировал местность в радиодиапазоне на нескольких частотах. В черте города он потерял цель. Однако, когда поезд выскочил снова сокольников на юг в сторону Невеля, разведчику повезло. Поезд мчался, как ошпаренный, и по пути его движения все встречные товарники стояли. Истребитель-бомбардировщик рванулся, как гонча почуявший лисицу. Он нагнал мощный дизельный локомотив, когда тот тащил свою ношу, несколько замедлив ход, следуя плавному повороту дороги, проложенной лет за 50 до этого. Старинные бетонные шпалы подпрыгивали, и со стороны, казалось, даже подпрыгивали, когда их последовательно вдавливали наст спаренные тяжелые колеса. Истребитель вышел на цель несколько сбоку. Здесь ему не мешал лес, и он парил на высоте всего лишь 8 метров над фермерскими, а может, все еще колхозными полями. Он уже фиксировал поезд своими радарами, Но у пилотов была строгая инструкция поразить противника в зоне видимости. Недаром они были снаряжены под завязку ракетами ближнего боя. Следуя тому же инструктажу, летчик, управляющий оружием, включил две видеокамеры, а его сосед, сидящий рядом, словно в кресле спортивного автомобиля, приподнял нос самолета вверх, увеличивая высоту. Вот теперь они увидели свою цель. Ничто не препятствовало польнуть прямо отсюда, с восьми километров. Но ничто и не мешало сблизиться еще. Они бы с радостью вообще сошлись вплотную. Но скорость не позволяла выпендриваться подобно пикирующим местерам времен Второй мировой войны. И, кроме того, в отличие от пуль, которые в силу привычки попадают тем точнее, чем ближе мишень, ракеты имеют обратное свойство. Они стабилизируются, только получив первичный разгон. А цель каждое мгновение росла в размерах, и тяжелый дизель, все еще ничего не чувствуя, слабо дымил, выпуская остатки отработанного топлива. Иллюзия пассажирского состава была полная. Грязный, давно требующий покраски корпус, Немытые окна, сквозь которые было абсолютно ничего не видать. 18 испачканных вагонов, в коих таились высокоточные боеголовки и их носители. Второй пилот видел цель напрямую через стекольный дисплей с высоты примерно четвертого этажа. Он произвел залповый пуск. Самолет даже не дрогнул в момент отделения от него агрессивных посланников. Когда впереди рвануло, истребитель отвернул в сторону, опасаясь сильного вторичного взрыва пороховых ракетных ускорителей ядерной ракеты. Скорость была относительно небольшой, а пилоты тренированы, и маневр удался. Они развернулись, описав всего лишь полуторакилометровую дугу, и снова вышли на цель. Несколько вагонов опрокинулось, несколько горело, в том числе все перевернутые. Но упрямый дизель все еще продолжал, упираясь тащить вперед три штуки, а последний тормозил его, высекая искры из рельсов. Он более не имел задней колесной тележки. Камеры бесстрастно фиксировали происходящее, а летчик-наводчик снова следил за дисплеями, не отвлекаясь на завораживающее зрелище, хотя смотреть очень хотелось. Две ракеты воткнулись примехонько в дизель. Он был очень тяжел, это сдвоенный монстр, и не опрокинулся, но зато сразу полыхнул и сдался, замирая. Пилоты не слышали грохота, как сталкивались оставшиеся прицепы. Все покрывал вой их собственного стремительного летуна. Они снова совершили перетрубацию, на некоторое время теряя поезд из своей зоны непосредственной визуальной видимости. Теперь они заходили спереди, вдоль состава. Что-то было странно. Оба обратили внимание, но не успели обменяться репликами, пока не было времени на дискуссии. Теперь горело почти все. Но вот что неожиданно, отсутствовали вторичные мощные взрывы, под споре которых они боялись. Или поверженные ракеты спасали от подрывов сложной системы предохранения, чье использование было немудрено предвидеть на подвижном комплексе, либо оба похолодели, потому что догадка пришла в их голову одновременно. Это была не их цель. Это вообще не должно было в данной операции являться целью. Они ошиблись. Точнее, те, кто их наводил. Их враг мечта, атомный баллистический ракетный комплекс, уходил. Уходил куда-то в другом направлении, по другой ветке. А эту цель им подставили. Ею прикрылись, и они заглотили наживку. А бесстрастные камеры продолжали снимать. Под ними проносили сорванные вагонные крыши. В обезглавленных вагонах дымились. Но вообще-то в огне и пламени ничего не было видно. Местное летоисчисление. Год 2020. Планета Земля. Солнечная система. Галактика Млечный Путь. УГВ. Условно главная вселенная.